Интерлюдия 9. Они пошли в наступление. Сам себе под нос сказал Легалас, которого назначили для диверсии с целью открыть овраг в поселение. Вернувшись обратно в гущу леса, в которой скрывалась сотня самых умелых воинов Инова, Легалас бегло осмотрел их, после чего ничего не говоря, лишь одними жестами приказал двум десяткам самых скрытных по его мнению воинов следовать за ним. Первый этап этой операции был самым сложным. Необходимо было нейтрализовать часовых, которых оставили на случай наступления с какой-либо стороны стены, а потом сделать так, чтобы их пропажу не заметили до момента открытия ворот. А для этого необходима была невероятная скорость и скрытность. Пригнувшись, два десятка воинов во главе с легаласом двинулись в сторону стен, скрываясь среди огромных кустарников и высоких колосиев. Среди дня бы их спокойно заметили, но сейчас была уже ночь, но облачная, самая тёмная. Даже природа была на стороне Инова и его войск. Подобравшись к стенам, попутно тихо устранив одного патрульного, который каким-то образом оказался под носом ещерлюдов, те стали быстро смотреть, где можно было бы прошмыгнуть, а потом нейтрализовать часовых. В итоге нашлось два места. Первое возле достроенной башни. Там были не самые удобные обзорные точки, так что крюки кошки вряд ли бы кто-то заметил. Второе непосредственно посреди стены, где до башен, в которых несли своё дежурство часовые, было прилично так топать. Второй вариант был опаснее первого в плане потерь и возможности быть обнаруженным. Первый план был опасен тем, что в случае крайней неудачи их могли моментально обнаружить и забить тревогу. Но всё же решили рискнуть и воспользоваться первым вариантом, дождавшись, когда с внешней стороны стены пропадёт свет факела, четверо ящеров быстро раскрутили и забросили крюки-кошки, по которым с невероятной скоростью и ловкостью забрались на стену. Вот теперь был самый критичный момент. Необходимо было быстро нейтрализовать стражников, которые находились в башне, а потом подать сигнал остальным, чтобы они забрались и нейтрализовали часовых на второй стене. Моментально залетев в караульную башню, они с ходу прирезали двух стражников, которые сидели и лениво играли в карты. Ленность их и прикончила. У первого стражника в горле оказался кинжал, из-за чего он не смог крикнуть. Во второго такой же кинжал оказался в виске, причём у обоих одновременно. Дальше надо было быстро спрятать трупы, желательно выбросив их на наружную сторону стены, тем самым дав знать своим, что можно забираться. В принципе, так и поступили, так как в данный момент опасности рядом никаких не было. Предварительно сняв с двух трупов гремящие части доспехов и оружия, Они сбросили их чуть ли не на крыф Легаласа, из-за чего тот возмутился, но не проронил ни единого слова. Не было времени на ругань, он всё потом сможет высказать, так как больше чем на 100% уверен в успехе продуманной им операции. Остальные 16 ящеров забрались на стену и оккупировали караульную башню, сделали её окончательную зачистку. точнее, они прикончили ещё двух стражников, которые несли свою вахту на вершине этой караульной башни, а потом начали заниматься стенами. Легалас первый начал стрелять из своего фантастического лука, буквально за одну секунду поразив трёх стражников, что прогуливались по достроенной части стены. По плану подразумевалось, что Легалас со своей сотней помчится именно через недостроенную часть башни. Но Чуйка Легаса упорно твердила, что там будет неплохая засада, так как противник явно будет ожидать наступления с той стороны. Но вот появление противника над головой явно никто не ожидает. Пока самый меткий лучник войска Инова разделывался со стражниками по одну сторону стены, остальные 15 стрелков разделились с остальными часовыми и патрульными в зоне видимости. при этом, сделав это практически одновременно, чтобы никто из них не смог поднять тревоги. Столько людей оставили, а могли помочь своим воинам на той стороне стены. Угрюма сам для себя подметил Леголас. Либо они гении, рассчитывали на то, что их попытаются обхитрить, либо они самоуверенные идиоты, раз думают, что жалкое ополчение сможет быстро справиться с нашей кавалерией. «Вы о чем?» – подошел к нему один из его подчиненных, которого он решил взять с собой, чтобы было кому продолжить командовать в случае вероятной кончины Леголаса. «Так, мыслю слух», – мотнул головой Леголас. «Все готово? Опасности кругом нет?» «Никак нет», – мотнул головой временный заместитель Леголаса. Но есть опасность, что в ближайшие 10 минут обнаружат трупы часовых на башнях. Необходимо действовать быстрее, чтобы до момента их обнаружения расправиться с воротами. Тогда действуем. Кивнул Легалас, после чего дал оставшимся воинам знак, что можно выдвигаться. Из леса и кустов тут же появились восемь десятков ожидавших подчинённых воинов и стрелков Легаласа. Они несли с собой четыре очень длинных и широких лестницы, чтобы можно было по ним буквально шагом забраться на стены и безопасно их перекинуть с одной стены на другую, не опасаясь, что они сломаются. Это был ещё один довольно рискованный момент всей операции. Сейчас такую толпу могли заметить из других наблюдательных точек, если с них не стянули воинов для обороны. В один момент даже вся скрытность во время операции чуть не пошла крахом, так как несущие лестницы нарвались на одного патрульного, но легалас смог ликвидировать его быстрее, чем тот смог подать условный сигнал тревоги. А дальше было дело техники. Сначала две лестницы устанавливались для подъёма на внешнюю стену, по которым 4 десятковых воинов тут же забрались наверх. Потом Другие четыре десятка должны были забраться по этим лестницам с двумя другими лестницами в руках, чтобы их перекинуть впоследствии между стенами. Все прошло словно по маслу, так как в округе не было ни единого воина-противника. «Теперь действуем так!» — собрал Леголас рядом с собой всех десятников, которыми также являлись и он, и его заместители. «Делимся на два отряда по пять десятков». Те десятки ближнего боя и две десятки стрелков в каждом отряде. Одна десятка продвигается по внутренней стене, стараясь ликвидировать всех, кто попадётся по пути. Вторая по внешней стене. Задача захватить и удержать ворота до момента полного прохождения через них нашей армии. По внешним стенам поведу отряд я, по внутренней стене мой заместитель. Приступаем. Времени нет. Ответом ему были короткие кивки. Все знали кому и куда надо. Это было обговорено заранее, но сейчас было короткое уточнение, так как продумывалось до этого несколько вариантов действий. Один из них при обнаружении их ещё на подходе к стенам, второй, если их бы обнаружили уже на самих стенах, но ну и третий, согласно которому они сейчас и действуют. Когда им всем удастся незаметно забраться на стены и перебросить между внешним и внутренним кольцом стен переправу. А вот дальше было относительно плевать на маскировку. Противник и так узнает о том, что кто-то пробрался на стены, 100% кинется более упорно защищать ворота. Так что дальше отряды просто пошли на пролом, зачищая всё, куда они заходили и почему продвигались. Оказалось, впереди башня, в которой караульные несли свою службу Даже не стараясь скрытно что-то делать, они просто вырезали всех, кто был внутри Попался гуляющий патруль по кольцу стены Просто сбросили или хладнокровно прикончили, продолжая переть на пролом Уже через минуты начали играть горны, символизирующие о проникновении противника на территорию поселения Вот теперь накал страсти возрос в разы Тут же на улицах начали появляться одиночные лучники, которые иногда успевали сделать пару-тройку выстрелов, прежде чем метким залпом отправлялись на тот свет. Пошли первые потери. Они были незначительными, по одному ящеру в каждом отряде, но все же... Это потери, а потери снижают боевой потенциал любого войска или отряда. До ворот Леголас со своим отрядом добрался быстрее своего временного заместителя. устроив локальную точку хаоса, агонии и буйства, и встретил отряд из двух десятков тяжёлых легионеров, которые стояли на страже этой стены. Эти легионеры были вооружены длинными копьями и огромными щитами, а также на случай столкновения с очень настырным противником, у них на поясах болтались мечи. В этой схватке Легалас со своим отрядом понёс самые ощутимые потери. 12 воинов ближнего боя и два стрелка пали во время боя столкновения. Но всё же все легионеры оказались либо под стенами, будучи туда сброшенными, либо просто забитыми в сражении. У второго отряда дела обстояли одновременно лучше и хуже. Продвигаться из-за нескончаемого обстрела со стороны поселения им было тяжелее. Но при этом они смогли найти запас вражеских щитов, благодаря которым могли медленно, но передвигаться, давая своим лучникам возможность отстреливать вражеских стрелков. Но это было не самое ужасное. Враг начал стягивать свои силы с недостроенной части стены, где ранее сражался майнер со своей кавалерией, чтобы предотвратить открытие ворот. Теперь диверсионный отряд превращался в отряд смертников, задача которого открыть ворота и просто максимально долго удерживать подъёмные механизмы. Как только ящеры кинулись к подъёмным механизмам, Легалас тут же снял с пояса флакон со специальным зельем, который при контакте с воздухом давал очень мощную вспышку света. Но чтобы этот эффект прошёл не просто так, Алегалас метнул эту склянку в сторону наступающих отрядов противника, тем самым ослепив их. "Лучники!" крикнул он своим подчинённым, первым пуская стрелу в уязвимый отряд противника. Буквально за минуту от вражеского отряда в 5 десятков человек почти ничего не осталось. Лишьчисльвчикам повезло укрыться от смертельного ливня стрел. Но такой поступок лишил его ещё больше ящеров жизни. Их оставалось всего 6 десятков. А сколько было воинов противника, неизвестно. Протрубили знакомые горны. Легалас лишь на одно мгновение бросил взгляд в сторону леса, откуда уже начали показываться ревущие от ярости и желания уничтожить воины под командованием Элис. Что происходило под стенами дальше, командир диверсионного отряда просто не мог узнать. Начись к воинов противника всё нарастало. лучники уже не успевали отстреливать вражеских стрелков и пехотинцев, бесконечно наступающих со всех сторон. Диверсанты были обречены, но Легалас не намерен был сдаваться. Каждый его выстрел разбил точно в цель. Каждая стрела убивала наступавшего на него воина. Рядом с ним появлялось всё больше трупов союзников, но легалас был холоднокровным. Сама его суть была в чёрствости и отрицании такого понятия, как сожаление. Он был горд тем, что ему удалось выполнить свою миссию. Звуки завязавшегося боя по обе стороны стен говорили об его успехе. Но всё было чётко для него и нескольких других ящеров, что ещё стояли на ногах. Но ещё было не время погибать. Войска под воротами ещё не успели полностью перебраться, чтобы можно было спокойно расстаться с жизнью. Да даже когда они проберутся, Легалас сам себе дал установку, что он продаст свою шкуру как можно дороже. И он сделал это. Заняв оборону около самого последнего и самого важного объекта, подъёмного механизма, Легалас продолжал молниеносно поливать стрелами всех, кто пытался приблизиться к нему. Он стрелял до тех пор, пока его колчан полностью не опустошился, и лишь только тогда он позволил противнику приблизиться к себе. Он был не мастер ближнего боя, но пока его не пронзило пять стрел, почти полностью сковывающих его движения, он продолжал сражаться. Он не мог убить никого в ближнем бою, просто уже не было на это сил. Но вот сдержать противника ему удалось. Большая часть войско, как ему казалось, уже была внутри поселения. Уже сковывало сражениями силы противника. Его задача выполнена. Теперь ему можно спокойно пасть. Видя, как лезвие меча противника приближается к его голове, Легалас лишь усмехнулся тому факту, что заместителю и его отряду повезло больше. Они ещё держали оборону, а к ним уже шло подкрепление. А вот лучшего стрелка всех войска Нова уже просто окружили. Он пал, но очень дорого променял свою жизнь. Он пал, но выполнил поставленную перед ним и его отрядом задачу. Но это было только самое начало сражения. Главное ещё впереди. Противника было больше, но умения сражаться у него было меньше, и его застали в расплох. Он потерял очень многих при сражении с кавалерией, которая, судя по звукам горна со стороны недостроенной стены, смогла отступить. Теперь дело было за Элис.